Глава 6. Практика. Элис Райс. К моей огромной досаде командор выбрал лифт, который отвез нас не к служебному, а к главному входу в министерство. В вестибюле управления, где мы работали, в любое время дня и ночи было достаточно людно. Это было связано с часовыми поясами планеты. Для удобства было организовано три рабочих смены. Поэтому региональные отделения могли быть на связи в удобное для себя время. Инопланетные партнеры тоже не выбирали удобный момент для звонков. Но речь сейчас не об этом. «Элис, ты готова?» — спросил меня командор, переплетая наши пальцы за несколько секунд до открытия лифта. «К чему?» — растерянно спросила я. «А дальше? Вычурные золочёные створки» стилизованные под антиквариат, разъехались в стороны, выпуская нас из закрытого пространства лифта. При нашем с командором появлении гомон в холле моментально стих. Взгляды всех работников и посетителей обратились в нашу сторону. Я машинально попыталась вырвать свою ладошку из пальцев босса, но командор перехватил ее другой рукой, «А освободившийся приобнял меня за талию». «Командор, мне вызвать Фила к парадному входу?» — уточнил у нас мистер Донован, дежуривший сегодня за стойкой регистрации. «Да, и, Донован, отметь у себя, что завтра мы с Элис с утра задержимся. Нужно будет уладить кое-какие личные дела», — довольно улыбнувшись заявил Томас Шейн. «Вместе с мисс Райс задержитесь». Почему-то переспросил мужчина. «Именно так», — охотно подтвердил командор, вызывая новую волну шепотков и пересудов среди стоявших поблизости коллег. «Уже отметил, Фил вас ждет», — вежливо ответил регистратор. Но при этом мужчина даже не пытался скрыть свое изумление нынешним поведением моего начальника. Через весь вестибюль мы шли, сопровождаемые любопытными взглядами, возбужденным шептанием и даже вспышками фотокамер. «Тише, Элис, не нервничай так. все идет так, как надо». Наклонившись к моему уху, едва слышно прошептал командор. А потом, как бы невзначай, наклонился ниже и мазнул губами по моей щеке, заставляя меня вздрогнуть. Все происходящее сейчас со мной было настолько ненормальным, что мозг просто отказывался принимать это все реальностью. Хотелось верить в то, что этот день мне приснился. Вот такой вот затяжной и глупый кошмар с элементами комедии. Я даже ущипнула себя свободной рукой за бедро. Ноге было больно. А моему сознанию от понимания степени наших проблем еще больнее. Черный правительственный аэрокар уже стоял на площадке, прямо напротив парадного входа, сам по себе привлекая внимание прохожих. А когда к нему направилась наша с командором парочка, то это самое внимание умножилось в несколько раз. Томас Шейн был не просто видным политиком, он был героем войны, а еще заядлым холостяком, Из-за личной жизнью этого мужчины сетевые хроники охотились с особым азартом. Сейчас же поводов для сплетен командор давал с запасом. Начальник любовно обнимал рукой меня за талию, а второй ладонью нежно поглаживал мое предплечье. Наверное, это он так решил меня успокоить или приободрить. В любом случае его старания были замечены кем угодно, только не мной. Единственное, о чем я мечтала в тот момент, это провалиться сквозь землю. К сожалению, такой суперспособности у меня не было. Поэтому я продолжала идти по ступенькам, заботливо придерживаемая своим боссом. Дверь аэрокара открылась автоматически, а потом меня галантно усадили в салон. «Ужасно!» Простонала я, закрывая ладонями лицо. Теперь, даже если я решу пойти на попятну, то окажусь в очень неудобном положении. Журналисты не дадут мне жить спокойно. Да и командор окажется под ударом. А этого мне тоже не хотелось бы. Все-таки начальника я очень уважала. Согласен, это никуда не годится, Элис. Неожиданно прокомментировал мои слова босс. «Что? О чем вы?» — не поняла я. «Фил, это частный разговор», — рявкнул на любопытного водителя командор. И тот медленно опустил перегородку. «Правда, я все равно успела заметить торжествующее выражение на лице отставного военного. Весь его вид буквально кричал. Ну, я же говорил!» «Так что вы имели в виду?» Переспросила я у Томаса Шейна. «Во-первых, никто не поверит, что мы с тобой влюбленная пара, если ты будешь вздрагивать от малейшего моего прикосновения и выглядеть жертвой насилия. А во-вторых, я просил тебя обращаться ко мне на «ты» и по имени, дорогая», сказал шеф. «Мне нужно время, чтобы привыкнуть, командор». Устала отозвалась я. «Вот об этом я и говорил. Ты опять зовёшь меня командором, Элис. Как раз лишнего времени на привыкание у нас и нет. Мы должны отбыть на Леору уже на следующей неделе. В связи с этим у меня есть к тебе предложение. Я знаю, как помочь тебе перестать меня бояться и выкать». Хитро сощурив свои серо зеленые глаза, заинтриговал меня шеф. «И о чем речь?» С некоторой опаской уточнила я, помня предыдущее предложение, от которого нельзя отказаться. Скорее привыкнуть ко мне, тебе поможет практика, тактильный контакт», — заявил командор, а потом шустро перетянул меня к себе на колени, раньше, чем я успела ему возразить.